Глава 14. Мегалодон. Лес водорослей постепенно редел. Вскоре их вообще не осталось. Лишь иногда мимо проплывали обрывки ламинарий. Казалось, что впереди ничего нет, но любая русалка, побывавшая в Мегалодоне, знала, что смотреть надо не перед собой, а вниз. Когда Битти внезапно заметила город, она чуть не врезалась в скалу. Мегалодон был далеко под ними, в огромном каньоне. Из глубины вздымались мощные каменные башни. По улицам плавали русалки, все с акулиями хвостами, а между ними туда-сюда шныряли тысячи акул всех сортов и размеров. Ракушник поплыл вниз, мимо огромного рекламного щита, на котором красовался портрет русала и надпись «Теперь у нас главный Саймон Скат». Саймон Скат был важным на вид, в больших очках, в круглой оправе, седые волосы были зачёсаны назад, а концы пушистых усов Походили на акульи хвостики. Щеки у ската были ярко-розовые, и Бити решила, что он напоминает человеческого Санта-Клауса, только с более модной прической. «Вот бы отрастить такие же усы!» — сказал Стив. «Ты же морской конек!» — вмешалась Зельда, а Битти погладила Стива по голове. «Прости, прощение! Я не собираюсь отказываться от усов, всего лишь потому, что они у меня не растут!» «Никак не пойму, зачем он тебе?» — проворчала Зельда, покосившись на Бите. Сверху проплыли акулы молоты, и Битти невольно поёжилась. «Не переживай, акулы не едят русалок, даже тех, которые не из мегалодона», — сказала Мими, глядя за шторки в заднее окно. «Для них настоящий деликатес — ноги, а русалочи хвосты мне нравятся. Лично я считаю, что акулы — самые милые из всех морских обитателей». «Смотри, куда прёшь!» — крикнула вдруг русалка с всхлокоченными седыми волосами и стукнула кулаком по капоту кальмарада. У нее был такой огромный рюкзак из ракушки, что в него легко могли бы поместиться и Битти, и Мими, и Зельда. «Ого!» — протянула Битти, глядя на то, что творилось вокруг. Мимо проносились русалки с акульными хвостами и то и дело покрикивали друг на друга. «Прочь дороги! Совсем за хвостом не следишь?» слышалось со всех сторон. «Обожаю кричать! Так гораздо легче живется!» Ракушник скользил в толпе, а русалочки с интересом разглядывали мелькавшие за окнами хвосты. «И как они тут живут? Это же какой-то сумасшедший дом!» заметила Зельда. Чем ниже они спускались, тем громче становился гул голосов. Казалось, даже крепкие каменные здания едва выдерживают такой шум. «Вести глубин! Свежий номер!» Покупайте вести глубин! вопил какой-то русал. На шее у него висел старинный трухлявый сундук, полный газет. За газетчиком присматривало толстенное пиранье с одним единственным зубом. Мими опустила стекло. Не подскажете, как нам найти ресторан Зубвелла?» — спросила она у продавца газет. Очень смешно! Гости нашего города блещут остроумием! сказал продавец, но тут к нему ринулась пиранье. И он помчался прочь. «Какой грубиян!» — возмутилась Битти. «Да? Мы спросили, где находится Зубвелла. И что в этом такого? Мы что, должны знать все мелкие ресторанчики и кафешки в Мегалодоне? В эту минуту огромная тень накрыла улицу. Русалочки высунулись из ракушника и поглядели вверх, а Стив прижался к ветровому стеклу. м, -м, -м теперь все ясно!» — пробормотал он. Над ними проплыла гигантская акула, обвешанная сверкающими гирляндами с огромной светящейся вывеской «Зубвелла».